Интерлок. Йобдрасиль. Великое мировое древо, чьи корни проникают в три царства богов, великанов, мертвых, радуя цивилизации галактики, рай, чистилище, ад, идиллия, тюрьма, пещеры, асы, ваны, зомби, хтон. История слияния Атона Пятого с хтоном шестиугольная форма ограненного граната, изделие неорганического разума, история отхода Орло от Хтона, схема буквы Y, усики, обозначающие раздвоенное будущее, победа Хтона, победа жизни. Середина обозначает решение.